ПЛОХОЙ ВКУС В опубликованных частных письмах Довлатова встречаю чудное признание. Моя мать считает, что у меня плохой вкус. Может быть, это так и есть. Во всяком случае, я долгие годы подавляю в себе желание носить на пальце крупный недорогой перстень. Конец цитаты. Тут лишь одно непонятно. Почему подавляю? Ради чего? Один мой близкий знакомец, наизусть цитирующий Райнера Марии Рильке, Ходосевича и Поля Валери, недавно сознался по телефону, что уже третий год безотрывно смотрит реалити-шоу «Дом-2». Спрашиваю на всякий случай, зачем? Он откровенно смущен. «Понимаешь, — говорит, — человеческая низость тоже имеет свою траекторию. Иногда полезно пронаблюдать». Когда наше время называют эпохой гламура, Подразумевают, в частности, что глянец пытается диктовать не только потребительские стандарты, но и общественную идеологию. Еще бы он не пытался при таком-то расчудесном вакууме. И спасибо ему за это. Природа, простите за трюизм, терпеть не может пустоты. Любая пустота хочет быть немедленно заполненной. Особенно такая функциональная, как сегодняшняя российская ментальность. Вот тут и становится ключевым понятие «вкус». Вкус постепенно, исподволь, заменяет собой и житейский ум, и даже политические взгляды. Чтобы выбрать, например, голосовать ли за единую Россию или за справедливую, много ума не надо, но иметь вкус очень желательно, поскольку разница между двумя Россиями исчезающая мала, и чтобы ощутить эту разницу, надо лишь адекватно оценивать дозировки человеческой пошлости. Так вот, глянец, при почти нулевой конкуренции, балансируя на грани вульгарных провалов, пытается нас, неразумных, строить и с переменным успехом дергает струны, так сказать, вкусового самолюбия. Я бы, может, не стал вдаваться в тонкости глянцевого диктата, если бы иногда не испытывал на себе довольно жесткую товарную сегрегацию. Допустим, Я привык носить дома свободные широкие джинсы, которые не нуждаются в ремне а имеют вшитую на поясе резинку и вот как добросовестный балбес я отправляюсь по магазинам на поиски этих беспонтовых штанов. вскоре мне дают понять, что отказ от гламурных понтов карается по законам рынка. я обшариваю почти весь город и частично прилегающие районы, но не обнаруживаю ничего помимо высоких западных брендов, в перемешку с восточными подделками. И те, и другие усердно изукрашены вышивкой, принтами, стразами, заклепками, пазументами, потертостями, лохмотьями, а также демонстративными следами колотых, резаных и прочих огнестрельных повреждений. В общем, все что угодно, кроме чистого, непритязательного денима. Озверев от такого модного напора, я добираюсь до вещевой барахолки, до ее Кавказско-Азиатской резервации, где пожилой грузин, уже персона нон-грата на сегодняшнем российском рынке, впустил меня в стрёмный закуток, и я, разувшись на мятой газетке, обливаясь потом, примерил именно то, что искал. На мой вопрос о цене продавец таинственно пообещал «договоримся». Как будто мы затеяли хитрую экономическую аферу. Честно говоря, Я уже готов был заплатить, как за брендовые стразы и дыры. Но этот хитрец взял втрое меньше, чем я трачу на скромный ужин в японском ресторане. Если уж речь зашла о еде. В маленьком городе, где я родился и провел детство, самой заметной достопримечательностью были и остаются так называемые старогородские жареные пирожки с требухой. Их продавали с жестяных тележек, у которых выстраивались ажиотажные очереди. Эти пирожки пережили четырех генсеков, демократизацию, гласность и вертикаль власти они тоже наверняка переживут. Сейчас там даже появились пиратские тележки с имитациями под классику, но знающие люди умеют отличать. В большом городе, где я живу теперь, гораздо проще отыскать фуагра, и летучей рыбы или кофе-лювак, Чем банальные жареные пирожки хоть с чем. Приближаться к пахучим прилавкам с фастфудом, щедро замаранным кетчупами, как-то боязно, но я тем не менее приближаюсь. все равно не нахожу. Спустя 23 года после своего провинциального пирожкового отрочества я оказываюсь на званом субботнем ужине в средневековом замке Готорнден в 40 минутах езды от Эдинбурга. Этот замок частное владение миллионерши Терезы Хайнц. Устроители ужина деликатно извещают гостей, что мы сидим за столом, за которым обидали королева Виктория и принц Альберт, когда посещали Готтерн-Ден. Прислуга уже разносит горячее, и мне вдруг в нос сшибает роскошный, стыдный, плебейский аромат старогородских пирожков. Блюдо называется хагис. не путать с маркой подгузников. Телячий рубец с жареными потрохами и специями. И можно не сомневаться, что Викторию с Альбертом здесь тоже почивали этим национальным шотландским деликатесом, клянусь моими родимыми жестяными тележками. И я уже почти не удивляюсь тому, что мой первый литературный опыт, довольно наивный текст, где я, кроме всего прочего, угощаю читателя кошмарными ливерными продуктами из детства, уже переведен на три европейских языка и не менее десятка вменяемых Искушенных персон прямо изъявили желание посетить неназываемое захолустье в целях дегустации. Это я к тому, что если тебя не устраивают господствующие тренды и чужие вкусы, ничего не остается, как вежливо продиктовать свои.